Глава 12. Но пока он только распрощался с Римом. Размышления были недолгими. Одно из двух: Стамбул или Осло. Дэни остановился на Стамбуле. Во-первых, в Норвегии климат прохладнее, а во-вторых, свои исследования Тыреу проводил именно в Турции. Дэни немного расслабился лишь когда прошёл таможню, посмотрел на багряный закат и перевёл дух. Международный аэропорт имени Кемаля Ататюрка ему понравился. Современный, стерильно чистый, обслуживающий персонал вышколенный. Он сунул в банкомат 200 долларов и взамен получил почти четверть миллиарда турецких лир. Удивительно, новенькие хрустящие купюры были разноцветные, хотя выглядели одинаково. Значит, при расчётах, пока не запомню цвета, придётся внимательно считать нули. На площади перед аэровокзалом он наклонился к кошку первого попавшегося на глаза такси. До Конкорторана, сколько? Об этом районе Деня прочитал в рекламном журнале в самолёте. Судя по всему, это был туристический район. Там находились Голубая мечеть и Ая-София, один из самых древних христианских соборов. Затеряться будет несложно. 10 миллионов, ответил таксист. Замечательно, подумал Деня и открыл дверцу. Движение на дороге было невероятно плотным, но таксист оказался опытный. Он постоянно съезжал с дороги на трамвайные пути, что позволяло держать скорость до 60 миль в час. Они успевали обогнать сотню другую легковых автомобилей и грузовиков, пока впереди не возникал трамвай с включённой мощной фарой. Таксист не охотно сворачивал на дорогу, но как только трамвай проезжал, сразу возвращался на пути. Это разрешено, спросил Дэнни. Конечно, нет, вежливо отозвался таксист. Если меня застукуют, будут большие неприятности. В прошлом месяце на этих путях трамвай протаранил такси. Погибли оба и водитель, и пассажир. Денни безуспешно поискал глазами ремень безопасности. Такая роскошь в турецких такси, видимо, не предусмотрена. Но это его совсем не обеспокоило. Человеку с неоперабельным раком бояться автомобильной катастрофы не следует. У него иммунитет к любым несчастным случаям. А Денни Сейчас ощущал себя именно неизлечимо больным, обречённым. Если на тебя нацелился Зереван Зебек, никакие ремни безопасности не нужны. Тем временем за окнами автомобиля замелькали городские строения, беспорядочная смесь современности и старины, протяжённые жилые кварталы, мечети, рынки. Впереди снова засияла трамвайная фара и такси свернул на дорогу. Они выехали на набережную, которая к удивлению Дэни была названа в честь президента Кеннеди. Угольно-чёрные воды Мраморного моря по контрасту с ними сияющие палубы судов, справа панорама Стамбула. Дэни подумал, что такой красотой хорошо бы любоваться вместе с тем, кого любишь, то есть с Кейли, которая совсем недавно что она сказала перед тем, как положить трупу Катись к вообщем чертям. Пансион Азиатский берег. Старые деревянные сооружения, 10 лет назад отреставрированные обществом автомобильного туризма, располагался неподалёку от железнодорожного вокзала на склоне холма, откуда открывался великолепный вид на бухту Золотой рог. Всего там было 10 номеров, кафе внизу и на крыше. А номер, в котором поселился Денни, оказался вполне сносным, если учесть, что это почти задаром, 23 миллиона в сутки. около 15 долларов. Обставлен бедновато, но чистый и просторный. А вид из окна, откуда можно обозревать половину Стамбула, просто потрясающий. С бухты доносились звуки рожков предупреждающих суда о тумане. В общем, романтика. Правда, наслаждаться ею у меня настроения не было. Он поставил на пол рюкзак, который купил в Риме, принял душ, переоделся и отправился что-нибудь поесть. В этом отношении здесь предложение существенно превышало спрос. Всевозможнейшие рестораны, кафе, бары на любой вкус и достаток. Дэнни устроился в небольшом прокуренном заведении в двух кварталах от отеля, где с жадностью проглотил овощной кебаб на вертеле с рисом и салатом из баклажанов с добренным пряностями. На обратном пути ему четыре раза предлагали купить ковер. Самое удивительное, что он чуть не купил. В вестибюле отеля Дэнни подошел к молодому портье Хасану. «Разрешите посмотреть телефонный справочник?» Портье отрицательно покачал головой. «Старый, вам смотреть нет никакого смысла, а новый не издавали уже несколько лет. Но я могу узнать через справочную службу все, что вас интересует». «Барзан», — сказал Дэнни. «Мне нужен номер телефона и адрес Реми Барзана». Хасан снял трубку, набрал номер и быстро произнёс несколько фраз оператору. Ждать пришлось минуту. Хасан сделал запись в блокнот, положил трубку, вырвал листок, повернулся к Денни. С турецкого на английский он перешёл без малейшего напряжения. Это в Биолу, рядом с католической церковью. Денни поблагодарил и попросил разбудить его утром телефонным звонком. Хасан улыбнулся: "Вам это не понадобится". — Дело в том, что я... — Поверьте мне, вам это не понадобится. — А я вас уверяю, что понадобится. Порте засмеялся. — Во сколько? — В восемь. — Нет проблем. Я позвоню убедиться, что вы уже проснулись. — Странно, — усмехнулся Дэнни, поднимаясь к себе. — Парень даже ничего не записал. — Может, у них в Турции так принято? Оказавшись в номере, он кинулся к телефону. Объяснять сейчас Реме Барзану ничего не нужно. Главное — договориться о встрече и поскорее. Но у Барзана никто не отвечал. Включился автоответчик и забубнил по-турецки. События в Реме научили Денни, что оставлять сообщение опасно, поэтому он просто положил трубку на рычаг, сбросил одежду и упал в постель. Хасан был прав. Призыв муэдзина на молитву разбудил деревню гораздо раньше назначенного времени. Где именно находились динамики, он не видел, но мощность звукоусилительной системы была впечатляющая. Примерно такая же, как у группы Metallica на стадионе Янки в Нью-Йорке. Казалось, этот заунывный вопль не кончится никогда. Муэдзин напоминал, уговаривал, даже умолял. Дени спустился в кафе, где его ждал завтрак: хлеб, оливки, сыр, помидоры. Всё это он запил свежевыжатым апельсиновым соком и горячим чёрным кофе. В дверях появился улыбающийся Хасан. Уже проснулись? Дени засмеялся. Разве можно спать, когда за окном такое славное пение? Мы очень религиозны. Да. Если нужно такси, я порекомендую вам хорошего водителя. Берёт дёшево. — Спасибо, — промолвил Дэнни, — но я хотел бы прогуляться. — Кстати, не могли бы вы мне помочь с адресом агентства Франс Пресс? — Нет проблем. Портье вышел из кафе и через минуту вернулся с адресом. — Это в такизме. Самый короткий путь такой — доходите до паронной пристани и попадаете в старый Истамбул, который называется Эминьоню. Кстати, район Бейолу, где живет ваш знакомый, — это новый Истамбул. Потом, значит, сворачиваете налево и идёте по берегу к мосту Галата, переходите на ту сторону бухты Золотой Рог и поднимаетесь к башне. Оттуда уже не очень далеко. Что за башня? Башня Галата, каменная, круглая, очень высокая, не помню, сколько метров, возраст лет 700, не менее вы не пропустите её. Там уточните у кого-нибудь дорогу. Ведь у нас улицы не такие прямые, как в Штатах. Хасан протянул Дени листок с адресом. "Возьмёшь такси?" "Пожалуй, я всё же пойду пешком", ответил Дени, беря бумажку. Ему очень хотелось прогуляться по городу, который, судя по первому впечатлению, походил на гибрид Сан-Франциско и Танжера. До паромной пристани он добрался довольно быстро. Толчея там была как на центральном вокзале Нью-Йорка. Корабли и паромы приплывали, отплывали в обе стороны Босфора. Некоторые суда, особенно маленькие, нещадно демили. Река пешеходов втекала по лабиринту проходов между лодками. Во многих местах продавали жареную рыбу с хлебом. Дени обратил внимание на корку, которая была покрыта кунжутными семенами. Его удивило почти полное отсутствие женщин. Кругом одни мужчины. Все выглядели одинаково: густые усы, короткие чёрные волосы. Он наконец протиснулся к мосту Галата, где влился в поток опять же мужчин. Одни, видимо, направлялись на работу, другие домой. На воде движение было столь же интенсивным, как и на суше. Ржавые грузовые суда, а рядом сверкающие великолепием круизные теплоходы, парусные шлюпки и танкеры. Со всех направлений звучала восточная музыка, диссонансная и немного истеричная. Чайки то стремительно опускались на воду, то взлетали высоко в небо. Мерцающие на солнце волны, голубее небо. Такой пейзаж мог написать Чайлд Хассэм под наркотиком. Хассэм Чайлд 1859-1935, один из первых американских импрессионистов. На другой стороне Босфора дорога пошла в гору. Узкие улицы, захудалые магазинчики, где продавалось всё от спутниковых тарелок до ерунды. В башне Галата Денни обнаружил Небольшое кафе, где с удовольствием выпил чашку превосходного турецкого кофе. Затем показал официанту бумажку с адресом. Офис агентства Франспресс располагался в переулке на третьем этаже простого кирпичного здания недалеко от пешеходной улицы со множеством магазинов. Дэнни позвонил. Открыл похожий на учёного толстый мужчина в массивных очках, волосы аккуратно зачёсаны, прикрывают лысину. За его спиной Дэнни увидел два письменных стола, заваленных книгами, газетами и бумагами. Спутанные провода шли к компьютерам, телефонам, факсу и принтеру. В глубине комнаты женщина оживленно беседовала по мобильному телефону, время от времени поглядывая на экран ноутбука. «Ви? Да — Ви? — Да, — спросил мужчина, с любопытством рассматривая Дэнни. Видимо, посетителей у них было мало. — Вы говорите по-английски, — спросил Дэнни. Мужчина махнул рукой Ампио немного. Я ищу Дени задумался. То, что Кристиан Териу звонил на квартиру Реми Барзана и в агентство, не означало, что Реми работает здесь. Может, у Териу в Стамбуле были ещё знакомые, и всё же я ищу Реми Барзана. У сотрудника агентства моментально испортилось настроение. Он помрачнел, скрестив руки на груди. Его здесь нет. Но вы его знаете? Конечно. Значит, он ваш сотрудник. Да. Освещает проблемы Курдистана. Мужчина наклонился, словно хотел лучше рассмотреть Денни, и помрачнел ещё сильнее, будто то, что он увидел, ему не понравилось. Зачем он вам нужен? Хороший вопрос. Я только что приехал в Стамбул. Меня попросили с ним встретиться. Вы не знаете, когда он придёт? Нет. Мы его уже давно не видели. Если честно, то мы даже не знаем, вернётся ли он вообще. Заметив расстроенное лицо Денни, он смягчился. Домой вы ему звонили? Там никто не отвечает. Мужик кивнул и повернулся. Доната, кто спрашивает? Рами? Она продолжала говорить по телефону. Мужчина пожал плечами, что означало конец разговора. Но уходить Денни не собирался. Борзан был единственной нитью, за которую можно как-то ухватиться. Оставалось ещё Норвегия, но там, наверное, никого глухо. Женщина наконец завершила беседу и направилась к ним. Она была полная, волосы рыжеватые, кудрявые, яркий макияж. "Да, Натта", объявила она, протягивая пухлую руку. «Дэнни Крэй, вы хотите видеть Рэми?» «Да». «Насколько это важно?» «Очень важно. Понимаете, это длинная история. Меня попросили с ним встретиться по очень важному вопросу». Доната помолчала и промолвила, «Вероятно, он на Востоке». «А что значит «на Востоке», — уточнил Дэнни. «Он ведь специализируется по курдам», — ответила Доната. Часто бывает в Диар-Бакыре. Но ехать туда я бы вам не советовал. Это опасно». «Почему?» Мужчина пожалел Дэнни, бросив взгляд на Донату, будто спрашивая разрешение, он объяснил. «Это территория, где действуют курдские сепаратисты. Их много, и они вооружены. Там постоянно что-то случается, неприятное, понимаете?» Журналисты, конечно, работают на сильно рискуют, а туристам вообще в эти края ездить не рекомендуется. Доната вздохнула. Не знаю, что мы будем делать, если Реми не вернётся. Когда он начинал у нас, я думала, что парень просто развлекается, богатый. В деньгах совершенно не нуждается, но вскоре выяснилось, что Реми яркий талантливый журналист и к своей работе относится очень серьёзно. Она покачала головой, заменить его будет трудно. Вы говорите так, будто не надейтесь на его возвращение, заметил Дени. Доната обменялась с коллегой взглядами. Я не вижу причин скрывать. Дело в том, что Реми исчез, вздохнула она и подняла глаза к потолку, словно там был приклеен календарь неделю назад, в тот день, когда взорвали его автомобиль. Сердце Дени сжалось. Но самого Реми в машине не было. Нет. «Там сидела его квартирная хозяйка, студентка колледжа. В последнее время она ездила на этом автомобиле». «Скорее всего, это тоже моя вина», — подумал Дэнни. «Зебек планомерно уничтожает всех абонентов Террио из списка, который я ему передал». «И что за причина?» Коллега Донатыш умно вздохнул. «Наверное, как-то связано с курдами». Он замолчал, подыскивая нужное слово «Зебек». Затем повернулся к донате. "Qu'est-ce un panier de crabes? Корзина с крабами, как это будет по-английски?" Полкив в банке ответила доната и обратилась к Дени. "У вас есть такое выражение?" Дени кивнул. "Так вот", продолжил мужчина. "Они там, похоже, на пауков в банке. Возможно, Реими написал статью, которая кому-то не понравилась в РПК. Рабочей партии Курдистана объединяет сепаратистов" с 1984 года начавших вести вооруженную борьбу за создание независимого государства, в состав которого должна войти юго-восточная часть Турции. Кто знает. В общем, он исчез. Но звонил, вмешалась до НАТО, в тот день, когда взорвали машину. Сообщил, что некоторое время будет отсутствовать. Она повернулась к коллеге. Как именно он сказал? Тот грустно улыбнулся, пробормотал что-то по-французски и вскинул голову, удобочитанным переводом. Реми признался, что вынужден на время затаиться, но ну, не высовываться. Чтобы проиллюстрировать сказанное, он вжал голову в плечи и наклонился, понимаете? Денники внул. В данный момент, я думаю, с ним всё в порядке, произнесла Доната. Надеюсь, он просто уехал домой. Его, ну, этническая группа, к которой Реми принадлежит, очень закрытое общество. Не знаю, как вам объяснить, Вы имеете в виду Изидов? спросил Дени. Доната удивлённо посмотрел на него: "Да. Где он живёт?" "В Узельюрте", ответил мужчина. "Вы знаете, где Узельюрт?" добавил Доната. "Нет", признался Дени. "Это в Турции, но далеко на востоке, на самой границе. Вы считаете, он там?" У Жюрти все его родственники, они богатые и обладают какой-то властью, донат, пожалуй, плечами, но не исключено, что рыми в Париже. Он прожил там много лет. В принципе, он мог уехать куда угодно. Но если бы это было для вас очень важно найти его, по-настоящему важно. Где бы вы стали искать? Я бы начала с Востока. А этот, как вы его назвали, Узельюрт «Там есть поблизости какой-нибудь крупный город?» Коллега Донат и шумно втянул в себя воздух, пригладил остатки волос на голове, словно желая убедиться, что они еще там. «Это глушь беспросветная. Там поблизости ничего нет». Дэнни двинулся обратно на азиатский берег Босфора. По дороге ощущение какого-то прогресса выветрилось. Получалось так, что он в тупике. Вероятность отыскать Реми Барзана в этой самой глуши была минимальной, и еще меньше, что тот сможет оказать какую-то помощь. Но выхода не было, Дэни уже в Турции. В отеле он попросил Хасана показать ему на карте узель-юрт. Тот вытащил потрепанную карту автомобильных дорог Турции, расправил, изучил пояснение, И вскоре нашел нужную координату П-12 в двух с половиной сантиметрах правее Диер-Бакыра. Вы хотите туда ехать? Не знаю, Дэнни пожал плечами, а туда трудно добраться. Только самолетом. Причем довольно долго. Но дело не в этом. Там контрольно-пропускные пункты, комендантский час, в общем, опасно. Почему? Почему? Сравнительно недавно в тех местах была гражданская война. Диярбакыр был оплотом курдов. Война закончилась. Так, по крайней мере, пишут в газетах, правительственная армия победила, но это только днём. А ночью там орудуют преступники, террористы. Но если мне всё же нужно туда поехать, произнёс Дени после некоторого размышления, как это осуществить? Вы имеете в виду Узельюрт? Да. Хасан задумался, «Хм, вам нужно лететь до Диар-Бакыра, а затем автобусом или на такси, если они там есть». Он посмотрел на Дэнни, «Но я вам не советую. Там нет ничего интересного, ни бизнеса, ни каких-то туристических объектов. Одна степь». Хасан сделал паузу, «А здесь вы что-нибудь уже посмотрели? Например, дворец Топкапы?» бывшая резиденция оттаманских султанов. Ещё нет, ответил Дэни. Айя-Софию тоже, голубой мечеть тоже. Хасан Горисов вздохнул и свернул карту. Не бы ли в Айя-Софии, построенной в VI веке, которая прямо здесь рядом с отелем, зачислена ЮНЕСКО в список мировых сокровищ? Не намереваетесь ехать в Удиль-Юрт? Странно. Дэни улыбнулся. Это так предположение. И я с вами согласен, прежде всего нужно осмотреть всё здесь и дворец Стоп-Кап и остальное. Но вначале мне хотелось будто лить жажду. Сад на крыше открыт. Конечно. Хасан сделал жест в сторону лестницы. На крыше под большим зонтом стояли шесть столиков. Денни сел, попросил официанта принести подслащённого яблочного чая и залюбовался пейзажем. Какая красота! А я один. Рядом расположилась небольшая группа соотечественников-туристов, посмеиваясь, они обсуждали достоинства ливанского хаши, спорили по поводу, какой клуб в Бодруме самый лучший и какой пансион в Эфесе самый дешёвый. Денни им искренне позавидовал, они вместе и в полной безопасности. Чай оказался вкусный. Наблюдая за кораблями в бухте Золотой Рог, Он вдруг почувствовал острое желание позвонить Кейли, но нашел в себе силы подавить его. На соседнем стуле лежала оставленная кем-то газета «Интернешнл Гералд Трибюн». Дэнни подтянулся за ней и попросил официанта принести еще чаю. Откинулся на спинку стула, раскрыл газету на спортивном разделе, решив немного почитать. Потом он собирался посмотреть знаменитый собор Айя София, после чего отправится в туристическое агентство «Интерн». и купить на завтра билет в Дияр Бакыр. Не успел Денни порадоваться победам Барри Бонда, как снизу из вестибюля донеслись громкие голоса. Очень скоро они стали рече и настойчивее, туристы замолчали и начали приглядываться, а Денни весь напрягся, пытаясь разобрать хотя бы слово. Но разговоры быстро стихли. Послышался какой-то невнятный шум, кто-то вскрикнул словно от боли. И по лестнице застучали каблуки. Они остановились на втором этаже. Затем тишина, которую неожиданно взорвал громкий треск. Дэнни сообразил, что ломает дверь в его номер. Вскочил, растерянно осмотрелся и осознал, что бежать некуда. И спрятаться тоже негде. Выйти отсюда можно двумя способами. Спуститься по лестнице или спрыгнуть. И то и другое для него равносильно самоубийству. Проклятие. Где он? Вот сволочь, Дени не понимал, что означают эти фразы, но язык несомненно итальянский, и говорили в его номере или поблизости. А на крыше не было ничего, что можно использовать в качестве оружия. У одного из туристов имелась трость. Но для таких ребят это как слону дробина. Здесь как минимум нужна цепная пила или пистолет Глок. лучше бы и то, и другое. Быстро пройдя к краю крыши, Дени оценил расстояние до каштана. Если сделать хороший рывок, то, наверное, можно допрыгнуть, но удастся ли ухватиться за ветку вот вопрос. Впрочем, это в любом случае было невыполнимо. Крышу окаймлял бордюр примерно полтора метра высотой, поэтому следовало совершить прыжок не только в длину, но и в высоту. А вот и они. Слава богу, не на крыше. А на улице рядом с отелем остановились в тени каштана тот с рассечённой бровью, меченный, как назвал его Дэнни, и ещё один. Похоже, итальянцы были слегка растеряны. Дэнни с ужасом увидел, что они стоят рядом со стендом, рекламирующим прелести сада на крыше. Если обратить внимание, то обязательно поднимутся проверить. Но они не обратили внимания. Меччены достал мобильный телефон, раскрыл, набрал номер, ожидая соединения, медленно осматривал верхние этажи отеля слева направо. Затем ему ответили. Он напряжённо поговорил секунд 20, сунул телефон в карман и кивнул на парнику. Они двинулись к голубой мечети. Дени перевёл дух: "Боже, словно смотришь боевик. Только это совсем не забавно, когда всё происходит в действительности". Он добрался до второго этажа, посмотрел на дверь своего номера. Она висела на петлях и спустился в вестибюль. Хасан сидел на полу у стойки, прижимая к носу окровавленный платок. Сзади испуганный владелец отеля что-то бормотал в телефон. Наверное, они видели, как вы вошли, сказал Партье, подняв глаза на Дени. Кто они? Итальянцы. Они хотели пойти в ваш номер, я не разрешал, но Он поморщился от боли, не помогло. Негодяи! Вы были на крыше? Дэнни кивнул, Портье усмехнулся и поднял голову. Они, кажется, сломали там дверь. Я видел. Дэнни наклонился. Хасан, даже не знаю, как вас отблагодарить. Портье отмахнулся и указал в сторону кафе, где утром Дэнни завтракал. Идите туда. Там есть еще один выход в переулок. «Если пользовались мини-баром, то...» «Нет, Хасан, мини-бар я не открывал», — промолвил Дэнни. «А вам еще раз большое спасибо».